Глава пятая Сорока лета я увидел издали у высоких колонн входа. При нас он снял очки, протёр их, надел снова, словно и не надеялся нас увидеть. Уже начинал темнеть, тени исчезли, солнце село, по небу бежали серые сизо сизые облака, дол ветер. Хотелось домой, а не только мне. «Ну, где же ты был?» С укором, почти материнским, воскликнул сорока лет. Я уж отчаялся. «Мы даже на такси ехали», — сказал я. «Где они?» «Хорошо, что ты Руслана взял. Без него нам было бы трудно». Эти слова Руслану понравились, и он ткнулся тяжёлой мордой в бедро сорок лет, отчего тут покачнулся, но удержался на ногах и даже осмелился положить ладонь на затылок Руслану. «Может, они просто прошли парком и вышли повыше?» «Всё может быть, но думаю, что они остались в парке, и здесь у них рандеву». «Какое рандеву?» «Встреча». «Может, с их кораблём, может, с другими?» «Почему так думаете?» «Они оставили здесь машину, и всё лишнее, и, скорее всего, не собираются возвращаться». Он показал на зелёную «Волгу», стоявшую обочины. Я подбежал к ней, заглянул внутрь. И понял, почему он сказал, что пистолета у них нет. Пистолет лежал на сиденье. Там же плащ похитителя, какие-то пакеты. Руслан зарычал, их запах был для него невыносимым. «Может, они должны сделать что-то в парке и потом вернуться?» «Не думаю. Я не могу сказать точно, почему я уверен, что они не вернутся сюда, но я это почувствовал по тому, как они уходили. Если бы им надо было пройти в другое место, удобнее на машине. Ведь никто за ними не следил». «След!» — сказал я Руслану. «Чего уж терять время на разговор Руслан тянул меня вперёд, но я не спускал его с поводка, потому что боялся, что он увлечётся и убежит вперёд. А у них, может быть, не только пистолет, а есть какое-нибудь космическое оружие. Лазерный бластер, например». Мы пробежали сквозь всю обжитую часть парка, мимо аттракционов, мимо библиотеки и эстрады, мимо пруда, мимо летнего театра. Даже я запыхался, а сорокалетий говорить не приходится. Редкие посетители парка глядели на нас с опаской отходили в сторону. Наверное, казалось им, что мы гонимся за диким кабаном. Наконец, культурная часть парка кончилась и началось то место, где положено отдыхать. Мы бежали в гору. Нам уже никто не встречался. Сумерки набирали силу, и всё вокруг синело, серело и теряло краски. И тут я увидел впереди фигуру в голубом платье. Фигура стояла очень странно, уткнувшись лицом в ствол старого дуба. Плечи её тряслись. Мы бежали как раз к ней, и оказалось, будто это она к нам приближается, как в кино, когда камера наезжает на героиню. Фигура мне была очень знакома, и в этом была неправильность. Почему мне должна быть знакома фигура в нескучном саду, в холодную вечернюю погоду, когда вот-вот пойдёт дождь? Фигура была так занята своими переживаниями, что не обратила на нас никакого внимания. Зато обратил на неё внимание Руслан. Он вдруг остановился так резко, будто налетел на стенку, и я чуть был не кувырнулся через него. Хвост Руслана поднялся и совершил два неуверенных взмаха, как флажок в руке сигнальщика. А потом он взвизгнул, словно перед ним поставили блюдо с костями, и бросился к фигурке в голубом платье со всех ног, забыв о следах и своём долге перед человечеством. Но уже в следующую минуту я его понял уткнувшись носом в дерево и рыдая, стояла моя собственная старшая сестра Анастасия. Только сорока лет ничего не понял, а крикнул мне сзади. «Это не он!» Я отлично знал, что это не он, но очень испугался за Артёма. При их безумной любви Настасья без Артёма никуда ни шагу. А если Артёма нет, а Анастасия рыдает, значит, случилось что-то ужасное. Вернее всего, на них напали хулиганы и убили Артёма. Поэтому я и закричал. «Что с Артёмом?» Настасья сначала узнала Руслана, потому что он стал на задние лапы и старался лизнуть её в щёку. А только потом уже поняла, что по другую сторону поводка стою я. «Вы чего?» — спросила она, размазывая слёзы. И мне показалось, что она очень рада нас видеть. «Вы меня искали?» «Нет», — сказал я. «Мы тебя случайно увидели. Ты чего ревёшь?» «Глупо всё», — сказала Настасья. «Вот и реву». «Простите», — сказал Саркалет. «Может быть, ваша знакомая нас отпустит? У нас неотложное дело. Каждая минута на счету». «Это моя сестра незнакомая», — сказал я. «А где Артём? Что ты ко мне привязался со своим Артёмом?» Искренне удивилась Настасья. «Я его и знать не хочу». «Кого?» «Тут я даже забыла о своих делах. Такое заявление в устах моей сестры было совершенно невероятно. Артёма знать не хочешь? С ним в самом деле ничего не случилось?» Если случилось, мне всё равно. — Настасья, — сказал я, — опомнись. Наверное, он тебя обидел. Но это недоразумение. Он тебя обожает, я это точно знаю. — Чепуха какая-то, — сказала Настасья. — А тогда чего ревёшь? — Грустно и страшно немного. Зачем только я сюда пошла? — Ты, наверное, с Артёмом гулял, да? — И очень жалею, — сказала Настасья. — А может, и хорошо, что всё кончилось? — Слушай, не сходи с ума. — сказал я. — Конечно, любовь — это твое личное дело, мне ваш роман даже немного надоел. Но не бывает же, чтобы утром человек сгорал от любви, а вечером от неё, значит, отказался. — А я утром сгорал от любви? Настасья даже улыбнулась. Печально, будто и в самом деле старалась вспомнить, было это или нет. В сумерках казалось, что её зубы светятся. Она пожала плечами. — Хорошо, что вы с Русланом пришли. А то неизвестно, как отсюда выбираться. — Что произошло? — потребовал я. — Отвечай немедленно. — Ничего не произошло. Мы гуляли, сидели на лавочке, говорили. — О чём? — Не помню, о всякой чепухе. Даже жениться собирались. А потом он мне говорит, что ему домой пора, что ему скучно со мной. — Артём? Так сказал? — А чего удивительного? Я была с ним совершенно согласна. Смотрю и думаю, и зачем мне тратить время на этого акселерата? Надо учиться, думать о будущем. «А потом?» «Потом он ушёл. Я посидела ещё и решила домой идти. А потом вдруг стало страшно одной. И зло взяла на этого Артёма. Вот я и заплакала. И ничем он меня не обижал. И хорошо, что он сказал мне, что не любит меня. Я то же самое хотела сказать». «Девушка?» Вдруг спросил сорока лет. «А это далеко отсюда было?» «Настасья только сейчас его заметила. Но она была так подавлена, что даже не удивилась». «Метров 100 отсюда, не больше. Мы на лавочке сидели над рекой». «А кто-нибудь к вам подходил?» Спросил Саркалет. «Не знаю. Мы целовались». И Настасья вдруг осеклась, будто сама удивилась своему ответу. «Целовались. Странно, зачем? Там проходил один человек, я даже застеснялась. Он остановился рядом. тот я понял, куда клонит Саркалет и спросил раньше, чем он успел задать этот вопрос. У него был чёрный саквояж?» «Саквояж? Не знаю, какой-то чемодан был или портфель. Он ещё открыл его?» «Руслан!» — приказал я. «Оставайся здесь и береги Настасью, чтобы от неё ни шагу!» И я побежал вперёд, потому что сорока лет побежал первым, и я не хотел оставлять его одного.